Глава 18. Август в Кратово, время слегка утомлённой дачной неги. Первые восторги от свидания с природой улеглись, загородный быт наладился. Гости протоптали тропинки к счастливчикам, засевшим на лето в прозрачных тенях кратовских сосен. Чем ближе окончание сезона, тем заметнее детали. Темнейшая под амальгамой блестящей поверхности прохлада большого пруда, бледный песок и хрупкая хвоя на лесных дорожках, золотисто-розовые на закате стволы сосен. В немногочисленных садах старых кратовских дач ароматный и пряный август дразнит румяными боками яблок, роняет в тёмную траву дымчато-фиолетовые, серебристые, на скруглениях сливы. Марина сидела за столом на застеклённой веранде, и любовалась слегка запущенным садом, но её вкус идеальным. В безупречно ухоженных парках и скверах Чехии ей не хватало этой живописной небрежности, лёгкой непричёсанности, которая придаёт пейзажу особую прелесть. При этом именно там, за много километров от родных мест, у Марины появился собственный дом с садом, причём именно таким, как принято в Чехии, очень аккуратным и чистым в любой сезон. В этом саду она, с юности порхавшая диковинная стрекоза с радужными крыльями, никогда не боявшаяся ничего, кроме рутины и правил, вдруг осела и прижилась. То ли в возрасте дело, то ли в чём-то ещё. Мамуль, ну ты как, выспалась? Чувствуешь себя нормально? Замечательно я себя чувствую, улыбнулась она и протянула руку за чашкой из кофе, которую ей протягивала Надя. И не лень вам каждое утро таскать сюда всю сервировку с кухни. Знаешь, не лень. Зарницкие же всегда здесь собирались. И у Светки это просто в крови. Она готова с подносом туда-сюда десять раз бегать, лишь бы потом кушать с видом на сад. Мы даже утром перед занятиями чаще всего здесь накрываем. А сейчас дети уехали, так что... Надя присела на крепкий стул, поставила на скатерть любимую чашку диковинной асимметричной формы, и обхватив её тонкими пальцами, тоже стала смотреть в сад. Мне страшно вам их так далеко отпускать, спросила Марина. Да нет, ну что ты? У нас всё продумано, распланировано, все риски предусмотрены. Ирка, которая их повезла, прекрасный гид. Она умеет справляться с детскими группами и побольше нашей. На месте у них будут отдельные экскурсоводы по оплесу и по Костроме. Плюс ещё две мамы поехали. соблазнились программой. С такой программой и я бы поехала. Кивнула Марина и блаженно потянулась, разминая шею и плечи. Во сколько сегодня гости? Где-то с 3 начнут собираться. Хочется нормально посидеть и разъехаться не поздно. Михаил Степанович ведь фанатик режима, ему в 11 уже нужно быть в постели. Интересно. Без всякого интереса сказала Марина. Он до сих пор продолжает работать. Да, преподаёт в университете. Там заслуженных деятелей на пенсию не выгоняют. Можно хоть до 90 лет работать. Надя вновь обострившимся взглядом художника следила за движением солнечных пятен и поднимающейся от травы белёсой утренней дымкой. Почему-то природа с определённого возраста завораживает больше любителя телевизора. Он часто сюда приезжает. Нет, я бы не сказала, что они тесно общаются, вздохнула Надя. Открытые конфликты не их стиль, но всё же есть ощущение, будто кошка пробежала. Любовь Николаевна теперь живёт в Вене, и с Володей они часто видеться, а Светка как-то сбоку. А почему Зорницкие развелись, не знаешь? Да никто толком не знает. Светка то время вспоминать не любит. Говорит просто, пути разошлись. Отцу понадобилось на несколько лет в Китай, Любовь Николаевна не стала бросать театр, а где-то через год поехала в Вену на гастроли, вышла там замуж и осталась. А он живёт один? Нет, что ты? Такие, как он, не простаивают даже в старости. Он несколько лет назад завёл себе даму сердца, аспирантка, моложе его почти на 40 лет, младше Светки. Светка прямо говорит, что её это Альбина бесит. В гости друг к другу они не ездят, но созваниваются регулярно и дачу не делят. Михаил Степанович без звука дал Свете здесь все устроить, как она хочет. «А формально дом чей?» «Не знаю. Профессора, наверное. А что?» «Да так, ничего. Просто спросила». Задумчиво проговорила Марина. «Надя, а что ты будешь делать, когда закончится ваш учебный сезон?» Останешься здесь со Светой? Накануне, по дороге из галереи в Кратово, Надя с Мариной по горячим следам обсудили все, о чем раньше стеснялись говорить. «Ну что, расскажешь, почему мы сбежали?» «Из-за Ленки». Вождение всегда помогало Наде успокоиться, поэтому говорила она невозмутимо. Она явилась на вернисаж и подтвердила мои подозрения. А по конкретнее, я по-прежнему ничего не понимаю. Ну, смотри. Весной, когда мне начали звонить коллекторы, я металась, искала деньги. Сумма была нужна приличная. Квартиру Вадим заложил. Кстати, а как это он заложил квартиру, если у него в ней меньшая доля? Об этом я, слава богу, позаботилась. В голосе Марины проклюнулась неприятная интонация. Мы же в браке. Он меня назвал поручителем по кредиту, собственность совместная. В банке это, может быть, не прокатило бы, а в этой микрофинансовой организации нормально сошло. Отлично. Саркастически хмыкнула Марина. И они реально могли отнять жильё? Если честно, я не знаю. По телику иногда показывают, что с ними судятся, квартиры остаются у жильцов, но в тот момент, когда тебе звонят коллекторы и грозят выгнать с семьёй из дома, как-то не хочется проверять. где бы я жила, пока судилась бы с ними. В общем, я искала деньги, объясняла Надя и резко притормозила перед подрезавшей её дешёвой иномаркой с перепуганным азиатом за рулём. Вот чёрт, Марина испуганно выдохнула. Ну и вождение здесь, ужас. А ты водишь, мам? Ну, естественно, но у нас машин гораздо меньше, улицы раз в 5 уже и в целом всё гораздо спокойнее. Ну, продолжай. Ну и вот. Сижу я у Ленки, мы пытаемся что-то придумать. И тут приходит СМС от Вадима. Соскучился, то досё, да адски соскучился, если уж, совсем точно. И Ну что, и я к Ленке с вопросами. Она ли печет, это не то, что ты думаешь. Мы с ним просто разговариваем иногда. В общем, я тогда не стала разбираться. Просто не было сил ещё и на это. Ну, всё сложилось одно к одному, понимаешь? Он постоянно в телефон смотрел, с кем-то переписывался. Со мной не спал уже много месяцев. Причём внешне у нас всё хорошо было, тихо, спокойно, без конфликтов, но как-то без радости. Ну, совсем уже не как муж с женой, а как приятели, понимаешь? И тут вдруг стало ясно, кто ему эти радости поставляет. Надо держалась очень спокойно и выглядела как человек полностью уверенный в своей правоте. Но Марина увидела, как напряжённо дочь смотрит на дорогу, будто пытаясь эту уверенность не расплескать. «Слушай, но ну, всё-таки ты не можешь быть на сто процентов уверена?» Осторожно заметила она. «Ведь вы все втроём с Ленкой столько лет дружите ещё с института. Может, они правда только разговаривали? Что Вадим говорит?» Он, естественно, всё отрицает. Мол, у них с Ленкой ничего нет и не было. Да, ведь на то, что она всю жизнь обожает своего Мартынюка, а иначе быть давно с ее данными вышла замуж. Она же все время в поиске, но всегда что-то срывается. То ей одно не нравится в мужике, то другое. Вадим говорит, что из-за того, что она любит только того красавца, который ее бросил с двойняшками. И сам Вадим якобы из-за этого ей тоже не нужен. Но ведь, может, она как раз именно в Вадьку влюблена, поэтому и не находит никого. «Ну, как тебе сказать, Надюша?» Мягко начала Марина Юрьевна и замолчала. «Да уж скажи, как есть». В Надиной улыбке было что-то отчаянное, будто она была готова услышать самое худшее. «С моей точки зрения, а мне уже за шестьдесят, Вадим, конечно, весьма интересный мужчина». Надин и скулы чуть порозовели. Но мне кажется, что для женщины, которая одна растит двух детей, причем они школьники, а значит, на них уходит очень много и времени, и сил, и финансов, он все же не лучшая партия. «В смысле денег?» «И в смысле денег. И в смысле того, что он привык жить на всем готовом. Ведь ты его с юности полностью обслуживала. Он и Лешку-то, наверное, не растил. Я права?» «Ну, как сказать...» По большому счёту права. Вадька мог погулять или забрать из сада или уроки проверить. Ну, как-то бессистемно. В основном, конечно, всем занималась я. Вот. Марина кивнула и продолжила. Поэтому сложно представить, что Вадим, став полноценным кавалером для Лены, будет ей помогать, а ей нужна опора прежде всего. И она это, конечно, понимает, поскольку она мать. Очень мило. Получается, Вадим, такой подарочек, что на него даже мать-одиночка с двумя детьми не позарится. Надя извеitelно усмехнулась. Но если у них реально ничего не было, почему же тогда она за все эти месяцы даже не попробовала со мной помириться? Может, боялась, ждала, пока ты остынешь? Ага. И наверни Саш приехал тоже просто так, да? Никому ничего не хотела доказать? Не знаю, Надёж. Теперь уже сложно рассуждать. Мне кажется, надо было подойти к ней и поговорить спокойно. В конце концов, если даже у них что-то есть, это не повод убегать. В салоне машины повисла длинная пауза. "Знаешь, мам", медленно начала Надя. "Я об этом много раз думала. Ты права. Я действительно убегаю вместо того, чтобы решать проблемы". Она говорила напряженно и отрывисто, с видимым трудом выталкивая из себя каждое слово. Марина смотрела на дочь, закусив губу, но та, насупившись, не сводила глаз с дороги. «Вот как я с тобой поступила. Мне ведь показалось, что ты меня предала, бросила, чтобы не возиться с нами, когда Лёшка родился. Надюша! Погоди, не перебивай!» Надя со злостью стукнула по рулю маленьким и худым кулаком. «Я правда так думала. А ты ведь даже не знала, что я в положении. Я заранее за тебя все решила». И бабушка масла в огонь подлила. «Ах, Маринка такая эгоистка! Ах, она сбежала, предала родину. Да и ладно, справимся без нее». Надя побледнела. Ее губы кривились, напряженные мышцы, казалось, вибрировали. «Надюша, может, мы остановимся?» поговорим, а после поедем дальше. Мам, не волнуйся. Голос Нади звучал уже мягче. Я столько лет за рулём, что уже в любом состоянии могу водить, честно. И ещё, знаешь что? Ты права. Я не хотела быть такой, как ты. Мне хотелось, чтобы всё было как-то спокойнее, яснее, без этих вот метаний, поисков. Наверное, тебе это обидно слышать, но ты для меня была отрицательным примером. Мне не хотелось, чтобы в моей жизни было постоянно это напряжение. Этот выбор, как мне поступать? Как ты или как бабушка? Мне казалось, я смогу прожить лучше, правильнее, чем ты. И у тебя получилось, Надя. Не уверена. Теперь мне 42, и я на перепутье. И я рада, что хотя бы от тебя больше не убегаю. И от себя стараюсь тоже. Но в случае с Ленкой Мне просто так гадко стало. Я не хочу в это вникать, понимаешь? Мы ведь с ней столько лет душа в душу, рядом все время. И в отпуск, и в праздники, и если дети болеют. Казалось, что совсем родные. Для меня эта смс-ка была просто... Ну, я не могу этого описать. Страшно это было, мам. Да, дочь, верю. Наверное, это страшно, когда думаешь, что потерял друга. А тут и друга... и мужа. Да как сказать, протянула Марина с сомнением. Насчёт друга я, наверное, с тобой и согласна. Если у Лены с Вадимом был роман, то называть её твоим другом неправильно. Хотя, знаешь, у нас всё было проще. Партнёры менялись в довольно узких тусовках, и никто ни на кого особенно не злился. Изредка, если кто-то из любовного треугольника вёл себя некрасиво, конфликтовал, врал или сплетничал, дружба могла расстроиться. Но по большому счёту, в моё время и в моём кругу никто не верил, что любовь можно удержать силой. Поэтому на измены не больно-то обижались, и тех, кто хотел уйти, не удерживали. Ну да. То я среда, конечно, совсем другая. Богема, что с вас взять? Хмыкнула Надя. А ты не завидуй, рассмеялась Марина. Зато если мы с кем-то живём, то не по инерции, а потому что действительно этого хотим. И у тебя сейчас так с твоим мужем. По-разному бывает. Ну, в целом, да. Хотя в нашем возрасте всё уже гораздо спокойнее. У нас столько лет за плечами, Надюша, что я твоей буре, конечно, наблюдаю, как кино из прошлого. Ты прости, вдруг взволновалась она. Мам, спокойно. Я всё понимаю. Хорошо, выдохнула Марина. А то ляпну что-нибудь не то, и опять на 20 лет разлука. Мам, так не будет больше, сказала Надя очень серьёзно и, отвернувшись от дороги, посмотрела на мать в упор. Я себя так больше не накажу. Ну, хорошо. Марина старалась говорить легкомысленным тоном и надеялась, что мгновенно навернувшиеся слезы не слышны в ее голосе. «Тогда спрошу. Ты не хочешь поговорить с Вадимом? Ну, может, правда там ничего такого уж серьезного? Или тебе с ним уже совсем плохо и спасать ничего не хочется?» «Ой, смотри, мы уже почти до Кратова доехали. Надо же!» Заметила Надя, приближаясь к знакомому повороту с шоссе. Не могу сказать, что мне с ним плохо. Мы же всю жизнь вместе. У меня и мужика-то другого никогда не было. И Лёшка, и дом. Просто я вот пожила здесь несколько месяцев, пообщалась с людьми, начала рисовать снова и поняла, что моя жизнь с Вадимом всё-таки была совсем не такая, как я хотела бы. Как будто я в какой-то упряжке, под одной колье без права на небо посмотреть. Понимаешь? Понимаю, Надя. К сожалению, так часто бывает: и с мужчинами, и с женщинами, у которых чувство ответственности настроено на всех, кроме себя. Почему-то считается нормальным угождать другим, забыв о собственных потребностях. "И, конечно, не такой жизни я для тебя хотела". Марина тщательно подбирала слова, чтобы не обидеть дочь и не перейти тонкую границу между пониманием и давлением. "Наверное, мой пример для тебя". не самый вдохновляющий, но может, он хоть немного поможет тебе увидеть, что бег в упряжке не единственный вариант. И тебе совсем не обязательно жить, как я или бабушка. У тебя может быть свой путь. Ага. Теперь бы понять, можно ли поменять жизнь, не поменяв мужа. Хмыкнула Надя, сворачивая на узкую улицу, ведущую к даче Зорницких. На мой взгляд, это заранее неясно. заметила Марина. Ну, у тебя опыт побогаче моего. Мне это не ясно тем более. усмехнулась Надя.